Глава шестая. Пока Пит пытался разузнать больше о жизни Делберта Кэткарта, Кэролайн опять пригласила в гости Сэмюэля Эллисона и обрадовалась, что он принял приглашение. Мария поняла это, едва миссис Филдинг вошла в комнату, а чуть позже последовал и так неожиданно появившийся у них родственник. Кэролайн выглядела самодовольной. «Добрый день, мэм». С лёгким наклоном головы Сэмюэл приветствовал старую даму. Рад видеть вас в добром здравии. Вы очень любезны, что выразили желание так скоро вновь принять меня. Да, скоро, досадно скоро. По мнению пожилой леди, правила приличия не позволяли ей упомянуть об этом. Однако она не могла позволить, чтобы её недовольство прошло совершенно незамеченным. Добрый день, мистер Элисон. Спокойно ответила она, окинув его взглядом с головы до ног с волнением, не поддающимся контролю. Он был так похож на её родного сына Эдварда, словно его дух, обретя новую плоть, вернулся к ней. Но вероятно, большую тревогу в данный момент вызывало также его заметное сходство со своим отцом. Но гость мог не знать этого, но она-то знала. Оказалось, этот осенний день девяносто первого года оживил в памяти сотни других давно ушедших дней, когда в гостиную также входил Эдмунд Элисон, такой же обходительный и впечатляющий, с одному Богу известными мыслями. Полагаю, вам хотелось наилучшим образом провести время в Лондоне. Вяло продолжила пожелать дама, желая, чтобы у Сэмюэля не осталось никаких сомнений в том, что сюда ему больше приходить не следует. Перед вами множество самых удивительных возможностей. Ведь потом вы вернётесь в Америку, а там вас несомненно ждут иные заботы и обязанности. Нет у меня никаких обязанностей, легкомысленно бросил гость. Прошу вас, присаживайтесь, пригласила его Кэролайн. Чай подадут примерно через полчаса. Элисон удобно устроился в предложенном кресле, положил ногу на ногу и откинулся назад. Миссис Элисон показалось, что он ведёт себя скорбительно непринуждённо. Как неудачно, что вы опять не застали дома мистера Филдинга, резко заметила она. Ей хотелось уизвить Кэролайн. Вызов у неё своеобразное чувство вины из-за приглашения Эсмеуэля который был гораздо ближе ей по возрасту и с явной очевидностью находил её привлекательной, в то время как Джошуа трудился где-то, зарабатывая деньги. Мария понятия не имела, какие у него могут быть дела, и никогда даже не спрашивала. Явно она предпочитала вовсе не знать о них. Мужчинам следует хранить при себе любые неблагоразумные поступки, а благоразумным женщинам лучше ни о чём их не спрашивать. Уверена, что ему также хотелось бы повидать вас, добавила пожилая женщина, чтобы смягчить очевидность того, как она сама не рада его видеть. Одно дело высказать своё недовольство Кэролайн, но ей не хотелось показаться грубой с гостями, если того можно было избежать. "Я надеялся, что застану его", ответил Сэмюэл, улыбнувшись. Мне казалось, что днём это будет более вероятно, но, видимо, я заблуждался. На щеках Кэрлайн приступил лёгкий румянец. "Обычно он действительно бывает дома днём", пояснила она. "Но сегодня отправился на встречу с одним знакомым драматургом. Захотел посоветоваться с ним о режиссёрском решении новой пьесы". В лицо Элисон озарилось интересом. "Какое волшебное занятие!" Надо обладать потрясающим воображением, чтобы выдать указанию для воплощения на сцене прекрасной иллюзии, способной пробудить в зрителях эмоции и понимание, создать целый мир, открытый для публики и тем не менее совершенно обособленный, замкнутый в своей жизни. А вам известно, какую пьесу они обсуждают? Оказалось, что Кэролайн пьеса знакома. Она ответила, подробно описав место действия и сюжет. Мария откинулась назад в кресле, однако продолжала держать спину прямо, показав самой позой, что эта тема её совершенно не интересует. Её собеседники опять увлеклись разговорами о новомодном театре, который она не одобряла. Более того, актёр в семье считался общественной катастрофой, которой не позволила бы себе ни одна приличная дама. Но выскочив за него замуж, Кэрлайн уже создала себе проблемы. Вот пусть сама их и расхлебывает. Она же обязана хранить верность Джошуа, а не сидеть здесь, вероломно улыбаясь и восторженно внимая каждому слову Сэмюэля Эллисона. Сэмюэль почему-то решил вспомнить Оскара Уайльда. Миссис Филдинг внимательно слушала его с горящими глазами. А миссис Эллисон напряжённо думала, как ей избавиться от нежеланного гостя до того, как он скажет нечто такое, что вызовет у Кэролайн опасные сомнения, побудив её вступить в дискуссию. Она и так уже намекнула на неуместность его визита настолько прямо, что любой приличный мужчина поспешил бы откланяться. Разве что глупец или слепец не заметил бы с полной очевидностью, что он увлечён Кэролайн, а она наслаждается его вниманием. Невыносимая ситуация. Недавно я прочёл "Портрет Дрианы Грея", и этот роман очаровал меня, воодушевлённо произнёс Семеюэль. Автор поистине гениален. Но, разумеется, знакомство с ним могло бы стать уникальным событием. Неужели? презрительно протянула миссис Элисон. Ей не хотелось вступать в разговор, но пора было прекратить его. Никогда не думала, что с такого рода личностью пристала искать общение приличным людям, будь то мужчина и тем паче женщина. Полагаю, к нему и его подобным творцам применимо как раз определение декаденства». «Думаю, вы правы», — согласился гость, отвернувшись от Кэролайн и смело встретив взгляд старой дамы. «К сожалению, мое стремление жить полной жизнью заводит меня порой в весьма сомнительные места». Я уж наверняка не в те компании, которые вы миссис Элисон могли бы одобрить. И тем не менее, я находил честь, отвагу и сострадание в тех местах, где по вашему твёрдому убеждению невозможно найти ничего хорошего. Может быть, даже нет никакой надежды на искупление грехов, но как потрясающе узреть красоту во мраке того, что кажется безнадёжно потерянным. Его лицо поразило Марию каким-то особым проникновенным выражением, отбив у неё охоту продолжать спор. Он поразительно походил на Эдварда, что вызывало у неё глубокое смятение, но также поразительно отличался от него внутренне, что тревожило пожилую даму не меньше в силу своей неуместности, хотя кровное родство было неоспоримым. С ожесточённостью, едва не задушившей её, она вдруг пожелала, чтобы Сэмюэл вообще никогда не появлялся на её пути. Кэролайн избавила её от необходимости ответа. Прошу вас, расскажите нам ещё о том, где вам удалось побывать, пылко попросила она. Сама я вряд ли поеду в Америку и наверняка даже если поеду, не попаду так далеко на запад. Похож ли Нью-Йорк на Лондон? Я имею в виду сейчас. Есть ли у вас там театры, оперы и концертные залы? Волнуют ли людей общественные устои или мода? Есть ли строгий этикет в светском обществе? Или американцам чужды такого рода глупые заботы? Громко рассмеявшись, Семиоль продолжил рассказывать ей о нью-йоркском обществе. Первые 4 сотни поселенцев отличались благородным происхождением, со смехом заметил он, Хотя, судя по сообщениям, сейчас им могут похвастать по меньшей мере 15 сотен. Если, конечно, верить всем тем, кто претендует на звание их потомков. Не вижу, какое это может иметь отношение к нам, раздражённо бросила мисс Элисон. Ни вообще, мне непонятно, на какое благородство может претендовать человек, прибывший неизвестно откуда на корабле. Даже не представляю, откуда у них такие претензии. Я отчаянно хотелось сменить тему, ведя разговор подальше от Америки и трансатлантических путешествий. Если бы она могла хоть чем-то заткнуть гостю рот, то сделала бы это незамедлительно. "Ну как же от самого Вильгельма завоевателя?" мгновенно воскликнула Кэролайн. "Прошу прощения, не понял её Элисон." "Или, допустим, если вы желаете копнуть ещё глубже, то вернёмся в эпоху благородного Юлия Цезаря", пояснила миссис Филдинг. Если бы они были одни, старая дама могла бы отречься от знания того, о чём говорит бывшая невестка, более того, она попросту прекратила бы разговор. Но Сэмюэл Элисон явно не шёл бы неведением достойным ответом. Он мог легко поверить ей, и тогда пришлось бы пуститься в объяснения, вероятно, весьма пространные. Я понятия не имею, произошли ли мои предки от Вильгельма Завоевателя или от Юлия Цезаря, или они жили здесь ещё раньше их, ответила старая леди, сделав глубокий вдох. Но полдюжины поколений должно быть достаточно для любого приличного рода. Я искренне согласен с вами. Воодушевлённо вас кликнул Сэмюэль, слегка склонив голову в её сторону. Важно то, каков сам человек, а не то, кто был его отцом. Не раз бывало, что благородные люди имели порочных сыновей, а порочные люди благородных. Марии захотелось сказать что-то для завершения этой опасной темы, прежде чем она обернётся ужасным несчастьем, но в горле у неё вдруг так пересохло, что она не смогла вымолвить ни слова. Кэролайн смотрела на Семеюля с мягкой задумчивостью. Она уловила в его высказывании скрытый, более глубокий смысл. А может, ей это только показалось? Мария же задрожала. Какой ужас, что ему известно? Возможно, немного, что-то смутное, или же всё? Что могла та женщина рассказать своему сыну? Приличная женщина не сказала бы ничего. Могла ли она? Это было неописуемо, буквально за пределами того, что можно облечь в слова. Нет, миссис Элисон должна избавиться от этого опасного родственничка, навсегда выставить его из дома. Кэролайн придётся осознать неприемлемость этого знакомства немедленно, но для начала ей самой требовалось успокоиться, иначе она могла задохнуться от возмущения, а возмущение тут было совершенно излишним. Его выбор слов оказался неудачным на случайным, не более того. Пора осадить его. Но тут в разговор вновь вмешалась миссис Филдинг. "Велосипеды", радостно воскликнула она. "Так увлекательно! Вы когда-нибудь катались на велосипеде?" "Конечно, удивительные механизмы и невероятно быстрые", с восторгом подхватил Элисон. "Разумеется, я говорю о мужских машинах". А я уверена, что дамские также могут развивать отличную скорость, если мы позволим себе более удобные костюмы, возразила Кэролайн. По-моему, уже даже появились специальные блумерсы. Примечание: женские шировары под укороченным платьем элемент моды середины XIX века, были популярны среди последовательниц суфражистского движения. Конец примечания. Едва ли блумеры могут быть вообще приемлемы, фыркнув, заявила старая дама. Право же. Что ещё ты можешь выдумать? Как будто недостаточно этих ваших театральных гротесков. Ты ещё хочешь вырядиться в мужской костюм и носиться по улицам на колёсах? Даже Джошуа не позволил бы такого. Её голос стал пронзительно высоким. Полагаю, тебя волнует то, что нравится Джошуа. Ты уже и так настолько потеряла голову из-за него, что способна, на мой взгляд, безрассудно сегонуть в море с причала Брайтона. Если сочтёшь, что ему это понравится. Бывшая невестка взглянула на неё изумлённо, но совершенно твёрдо, даже не моргнув глазом. На мгновение пожилую женщину страшно обеспокоила такая откровенная дерзость. По-моему, жарким летним днём человеку, утомлённый обсуждениям скучных и глупых сплетен, мог бы щесть такой идеей очень славной, взвешенно заметила Кэрлайн. Не если уж я решилась бы на такое, то не для того, чтобы порадовать Джошуа, а для того, чтобы самой получить удовольствие. Её высказывание прозвучало настолько глупо и возмутительно, что миссис Эллисон растерялась и теперь была не в силах сразу придумать уместный ответ. Семью ли же последнее замечание вполне очевидно позабавило, как и то, что миссис Филдинг посмела не только подумать, но и сказать об этом. Впрочем, с другой стороны, ему же не придётся жить с такой безрассудной особой. Наконец, Мария придумала идеальный ответ. Если ты, Кэролайн, предпочитаешь радовать только себя, она обожгла взглядом свою бывшую невестку, то вполне можешь закончить тем, что никого больше порадовать не сможешь. А для женщины в твоём положении сие будет равносильно полному фиаско. Последние слова она произнесла с особым удовольствием. Её вознаградило выражение испуганной уязвимости на лице Кэролайн, словно та тут же представила развершившуюся перед ней бездна одиночества. Однако старая дама не испытала ожидаемого удовлетворения. Это была почти победа, однако знакомые ощущения ужасного одиночества, ущербности вины и жгучее чувство стыда опять начали терзать её. А ей хотелось похоронить их навеки, чтобы никогда больше не видеть перед собой их проявлений, никогда не думать о них, даже в отношении Кэролайн. И как же невыносимо больно, что именно Кэролайн пришлось оживить в ней те жуткие воспоминания. Неприлично говорить так много на личные темы, быстро бросила Мария и повернулась к Семею. Долго ли вы планируете пробыть в Лондоне? Вам, конечно же, интересно повидать всю страну. Полагаю, Бад ещё по-прежнему очарователен, как и в давние времена. Он исключительно популярен в светском обществе, а в такой хороший сезон туда на водо отправляется каждый, кто имеет хоть какое-то стремление к интересным путешествиям. О, да,